Муравей сидел на пеньке, выпучив черные глаза, и что-то говорил, говорил, но медвежонка не слышал. — Да слышишь ты меня! — наконец прорвался к медвежонку м у р а в и н ы й голос. — Работать надо каждый день, каждый день, каждый день! Медвежонок помотал головой, но муравей не пропадал, а кричал еще громче. — Лень! Вот что тебя погубит! — ч е о он ко мне пристал? — подумал медвежонок. — Я и не помню такого муравья вовсе. — Совсем о б л е н и л и с ь кричал муравей. «Чем вы занимаетесь? Изо дня в день? Отвечай!» «Гуляем!» — слух сказал медвежонок у печки. «Так лето же!» «Лето!» — взвился муравей. «А кто работать будет?» «Мы работаем». «Что же вы сделали?» «Мало ли!» — сказал медвежонок. И еще теснее прижался к печному боку. «Нет, ты мне говори, ш что?» о с к в о р е ш н и к «Еще!» Камелек сложили. «Где?» «У реки». «Зачем?» «По вечерам сидеть».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 — Погоди, — сказал медвежонок, и снова стал щурясь, брызгаться и ловить сквозь ресницы радугу. — Обязанность каждого трудиться, — говорил муравей, прижавшись к горячей печке. — Каждый день. — Заладил там у себя на реке, — подумал медвежонок. — Ну, как он не понимает, что это лето, что оно короткое, что оно вот-вот кончится, и что каждый раз у меня в лапах сверкает р а д у г а